Значит, легкомыслие одно из таких самых, как бы, ну, с точки зрения моральной, оно поступков самый, как бы, ну, п о н я т н о е л е г к о м ы с л и е но все равно это не избавляет от презрения, как мы презираем легкомысленных людей вообще, которые жизнь жить не умеют, особенно которые выше нас стоят, да. Так, третий – изнеженностью. Ну, изнеженность раньше – это значит, он на лошади там не хочет скакать, к о р и т ь и ехать, когда надо, так сказать, это, еще что-то. Но в, нашем, в наших делах изнеженность означает что? Изнеженность государя или изнеженность руководителя. Когда люди воочию видят, что он на мелкое неудобство для себя не пойдет, а легко идет на то, что другие люди будут з а т р а ч и т ь массу усилий для того, чтобы блажь удовлетворить. Это изнеженность. когда все у него не королевское дело. Люди соразмеряют. з е я р Бывает, что они не знают, зачем государю надо то или другое. Но когда им видно, что это простая изнеженность, ну или как это еще другие слова, чаванство может быть близкое тоже из-за этого, да, как причина. Это с и б о р и т с а в о такое, да. Вот. Вот, это вот это люди, когда замечают, тоже воспринимают его с коэффициентом. такого руководителя. Четвертое. м о л о д у ш ь Это значит, он там что-то такое решительно говорил, а встретил волю другую, глаза в глаза, и спасовал. Это молодушие. Сейчас я вот уволю, Александр говорю, в о л ь д да о Коли, ну-ка вызывайте ко мне Александра. Александр выходит отнюдь неуволенный, а довольный уходит из помещения. Люди видят, они е знают, какой разговор был. Но что-то я грозился в о л т ь не уволил. Потому надо глаза в глаза увольнять. Я, я молодушный. То есть я за спиной у других говорю, как о й как плохо человек поступил, но в глаза ему я не решаюсь сказать ему, что он плохо работает, что он лодырь, что он позорит нашу фирму. В глаза я не решаюсь сказать. Значит, люди замечают. Вначале они могут видеть за этим тактику какую-то, какие-то ходы, а потом становится понятно. Психологически слабый, малодушный человек. Никого не может взять, призвать в порядку. Это все. Так, и пятое – нерешительностью. Ну, нерешительность – это обычно выглядит очень понятно. Когда с р е ш е н и е вопроса так затягивает, и все взвешивает, и взвешивает, и взвешивает, и взвешивает. И дело стоит, и не продвигается вперед, потому что никак решение не может принять человек. До каких-то пор это терпит, а потом тоже такой руководитель вызывает презрение. Какой же он руководитель, если он не может принять решение? Ну и теперь рамочка. Главное – е жесточить знать и быть угодным народу. Опять разделение на две части. Есть знать – Быть у г о д н о и не обязательно, хорошо, но не обязательно, главное ее не ожесточить. И быть угодным народу, вот народу надо быть угодным, а власть главное ожесточить. То есть мера любви знати, то есть ближайшего окружения, она она была может быть меньше, чем мера народа. Потому что знать все время суетится, ь она все время что-то хочет. Вами довольны, не хотят другого руководителя, если придет ч т о т о там фирму покупать, то б у д е т против. Да? народ будет против, а знать, она не обязательно будет против. Кто-то будет, так сказать, уже готов завести с новым покупателем отношения и так далее. В этом смысле, э, как сказать, народ, как правило, предает по слабости, а знать, как нередко предает, по силе. То есть народ может испугаться, там ч т о т о еще, так сказать, по слабости предать, а знать, может э, предать, затеять п р е д а т е л ь с т в о заранее и так далее, потому что она неуемна. Ей надо большего всегда, ибо она обладает некоторой с о б с т в е н н о с В фирме собственность является позиция. А позицию твердо держишь, когда поднимаешься потом на следующую позицию. тогда вот. Внизу ты рядовой, ну и есть рядовой. А как только человек получает какую-то власть, то гарантия, что ее сохранишь, это движение наверх. Если ты все время сидишь, то рано или поздно тебя сдвинут вниз. Значит, только движение вперед, вот там, где нет движения наверх, там уже человек превращается в народ по-психологически. Но там, где есть возможность, то человек может не прямо двигаться, он может вот так двигаться. Но, в принципе, есть люди, которые заинтересованы в д в и ж е н и наверх и уже занимают какие-то позиции. Это мы и называем знатью. Но мы позицию понимаем широко. Это не обязательно должность. н о г д а вы в а пожалуйста, генеральным директором назначили, и вот вам два человека. Вот, но вы генеральный директор. Сейчас же э т в советское время позиции и реальная власть совпадали во многом. А сейчас как угодно можно назвать человека. Можно даже п о с т а в и т ь Над собой директором, если в л а д е л ь ц а сами там записаться инженером, это же ничего не меняет. Какие меры во Франции уберегали короля от недовольства знати и народа? Ответ. Во Франции обязанность обуздания знати мутро в о з л о ж и л и на парламент, равно как и защиту знати от народа, благодаря чему король превратился в стоящего над схваткой. в Франции о б я з а н н о с обуздания знать и м у д р о в о з л о ж и л и на парламент, равно как и защиту ее от народа. н о г л я д я чему, король превратился в с т о я щ у ю надхваткой. Значит, и так... Есть есть между Знатью и народом всегда перетягивание каната. Да? Потому что Знать желает увеличивать свои блага, а это можно только угнетением народа. Народ не желает, ч т о его угнетали. Мы говорили, что устремление народа честнее, чем Знать. Но между ними все время есть борьба, которую впоследствии Маркс назвал классовой. Да? А Король же, когда он регулирует это, то он рискует оказаться между молотом и наковальней. И Знать может быть им недовольно, и народ недоволен быть. Так вот, во Франции эту проблему решили так, чтобы король не страдал от этой ситуации. Ввели парламент. Вот его задача как раз и есть – регулировать этот конфликт. Задача парламента. Значит, и так, если у вас ощущается, либо постоянно, либо по какому-то поводу ощущается накал страстей, когда коллектив делается в ы ш е с т о я щ и е н и ж е с т о я щ и е друг друга п е р е с т а ю т понимать, внизу жалуются на верхних, верхний там на нижних, то для того, чтобы не оказаться вот такой позиции тяжелой, что недовольны те и другие, надо создавать некий орган, комиссию какой-то, комитет, которому поручается решение данного вопроса. Вы управляете комитетом, комитет управляет этой ситуацией. В комитете есть представители оттуда и отсюда, Скажем, если вы приобрели новое, новую какую-то фирму, а и, там вот соседнюю, соседнем этаже или еще что-то, и разделение, и как-то одни жалуются на других и так далее, то э, самому регулировать отношения это будет н е д о в о л ь н о с обеих сторон будет. А создали некоторый коллективный орган, который этим и будет заниматься. Но вы создали его с целью, чтобы не было конфликтов, и вы от него требуете, чтобы не было конфликтов. Дальше он занимается. То есть уже сам, как вы его породили, с какими задачами, вы уже поуправляли им, когда вы его создали под определенной задачей. Вы только требуете эффективности его работы. Он должен уладить конфликт, обеспечить, что все люди теперь нормально, хорошо работают. А другое дело, что члены комитета будут с вами советоваться, естественно, вы, естественно, будете что-то советовать им. Но все-таки комитет этот будет решать, коллективно принимать решения, обсуждать и так далее. В моем примере, когда возникает конфликт между новой и старой фирмой, Он может быть по-разному. Либо это соседние по помещениям, там по инфраструктуре, л ё ш к а Либо поставщики-покупатели. Либо обслуживание. Но и совсем разные между ними конфликты. ч т о тут создавать комитет, если они не конфликтуют? Конфликтуют всегда в борьбе за какие-то ресурсы. Ресурсы являются поводом для конфликта. Общие ресурсы. Как должна распределяться ответственность между государем и его командой? Ну, я условно тут к о м а н д ы так не говорит Маккиавелли. А вот своим министрами, т а да, к скорее, г о с у д а р е м министрами. Как должна распределяться ответственность между государем и его министрами? Ответ такой. Все дела, неугодные подданным, не, то есть непопулярные решения г о с у д а р и должны возлагать на других. А дела, угодные, знать или народу, исполнять сами. Просто и ясно. Что делает президент? Награждает. Раз и б Помилование побед дает. То есть хорошие дела, они возложены на него, обязанности. А п р и г о в о р и т ь к смертной казни – это уже суд, извините, другой орган, не государь. Значит, и так, такое распределение обязанностей, оно правильное, потому что именно так и подбирает своих, свою команду, своих министров, своих заместителей – Так и подбирает р у к о в о д и т е л ь он подбирает тех людей, которые готовы взять на себя неприятную часть решения в о п р о с о Готовы взять на себя приятную, подбирать не надо, их много. А вот которые готовы взять на себя неприятные решения, вот они эти люди ценны. Он их подбирает, и поэтому, когда в от от них это ждет, то это естественно, для этого их и взяли. А когда он подбирает по другому принципу, а потом на них неприятные дела возлагает, то тогда они чувствуют себя плохо, им недовольны. Это плохая команда. Вы, наверное, слышали о примере, когда кто-то хотел подобрать людей, г о т о в ы самостоятельно решение делать, что-то еще там, хорошие кадры, то дал объявление такое, что д о ж н ы люди на маленькую зарплату, которые будут исполнять неприятные вещи, связанные с опасностью. вот Народ побежал. Но какой народ побежал? Которым интересно, которым хочется необычного. Да? А то напиши, народу, кому хочется необычно, за большую зарплату приглашают. Ну вот тогда много придет народу. То есть нарочно, заведомо э, такое неприятное объявление, оно привлекает людей нестандартных, которые поменьше и м е н е поинтересуются. Происходит отсев уже сразу. в вот. о Так т вот, э, то же самое должен делать руководитель при подборе. Он должен выставлять, в первую очередь, неприятные аспекты той или т о й работы, при найме на р а б о т у а отнюдь н е п р и т я г а т е л ь н ы й